118. Неожиданный визит От брата Нарея знала, что Биттори и оранча почти каждый день встречаются на площади. А еще Шавьер сообщил ей, в какие дни и в какие часы ее бывшая подруга приезжает в больницу на сеансы физиотерапии. Подразумевалось, что Нарея могла бы туда заглянуть. И неожиданно для себя она решила и вправду отправиться в больницу. Но имей в виду, иногда оранчу привозит низенькая женщина, Эквадорка, а иногда мать. Она что, меня укусит? Я тебя предупреждаю на всякий случай. Вдруг ты не захочешь с ней встречаться. Сколько же они с оранчей не виделись. Уф! С тех самых пор, как Нерея еще училась на юридическом в Сан-Себастьяне, дай-ка прикину, больше, гораздо больше двадцати лет, ведь это было еще до того, как она уехала доучиваться в Сарагосу, А раньше уже была замужем, по-прежнему работала продавщицей в обувном магазине и жила с мужем в рентерии. Потом Нерея потеряла ее из виду. Прошло десять лет, двадцать. А значит, катит третий десяток. Через много лет после последней их встречи у Аранчи случился удар. Через сколько? Кто же его знает? О ее болезни Нерея узнала тоже от Шавьера. Хочу честно тебя предупредить. Смотреть на Аранчи сейчас в нынешнем ее состоянии нелегко. Ты, брат, все хочешь меня защитить? «А поговорить с ней получится?» «Она все понимает. Отвечает с помощью айпеда. Ты спрашиваешь, она пишет ответ. Насколько я знаю, с ней занимается логопед, но, кажется, сейчас она вряд ли способна произносить слова так, чтобы их можно было разобрать. И как-то в среду Нерея действительно явилась в больницу». Следуя инструкциям Шавьера, она представилась тому человеку, который обещал проводить ее до места. А раньше в одиночестве сидела в своей коляске, дожидаясь, пока за ней выйдет физиотерапевт. Господи, как мне стало ее жалко! Короткая стрижка, много седых волос, одна рука скрючена и совсем не действует, шея как-то неловко повернута. Черты лица хоть и не сильно, но искажены. Нерея не сразу узнала в этой подурневшей женщине подругу юности. И первое, что она подумала, «Черт, вот ведь какие подлянки устраивает нам судьба!» Второе, надеюсь, она не обидится на то, что я не предупредила ее о своем приходе. аранча красавица моя, посмотри-ка, узнаешь меня?» Где-то с полсекунды, повернув голову, так глядела с удивлением с сомнением, а потом на ее лице сразу вспыхнула бурная радость. Получив непременный поцелуй, Аранчо протянула правую руку, чтобы дотронуться, коснуться, попытаться, вот беда-то, обнять подругу, которая уже отодвигалась от нее» раньше старалась что-то произнести, но у нее ничего не получалось, и столько сил было вложено в эту попытку, что на миг показалось, будто она задыхается. «Я оставлю вас вдвоем. Наверняка вам есть что порассказать друг другу». Нерея с нежностью, состраданием, провела костяшками пальцев по щеке Аранчи. Та бросила на нее взгляд, в котором читалась покорность судьбе. «Сама видишь, каким боком все для меня обернулось. Или что-то вроде того. Нерея сочла, что лучше ей побольше говорить самой. Что-то рассказывать, чтобы снизить драматический накал их встречи. Она, дескать, обо всем узнала от брата. Ей, дескать, стало известно. Ей, дескать, передали» и очень искренне воскликнула. «Все это какое-то непотребство, а?» А раньше, между тем, успела достать свой айпэт из укромного места между боковиной и креслой и собственным бедром, и печально кивнула. Положив айпэт на колени, написала «Я очень рада тебя видеть, и я тоже, как ты, плохо!» Дурацкий вопрос, прости. И, видя, что оранча смеется, Последовало ее примеру, хотя губы Нерею не очень-то слушались. Я развелась. Бледный, тоненький указательный палец ловко прыгал по клавишам. Нерея быстро прочитала только что написанную на экране фразу «Мой бывший меня бросил, но мне плевать». Нерея спросила, есть ли у нее дети, хотя прекрасно знала, что есть и сколько их. Ей сказал Шавьер, но Нереи было трудно освоиться с такой формой беседы, устно-письменной, и хотя она рассчитывала вот-вот привыкнуть и начать вести себя естественней, задавала дежурные и вполне предсказуемые вопросы. А раньше подняла вверх два пальца, что напоминало знак победы. Я их люблю больше всего на свете. Дети живут с ним, но мы часто видимся. Может, они чуть попозднее приедут, и я тебя с ними познакомлю. Потом, буква за буквой, но очень быстро, а раньше пояснила, сколько им лет, как их зовут. Написала, что они умные, красивые, ласковые. «В меня пошли. Ты ими гордишься, да?» Она охотно и радостно закивала головой, потом спросила Нарею про ее жизнь. Та объяснила в общих чертах. «Замужем, детей нет, работаю в налоговой инспекции». И когда снова наклонилась, чтобы посмотреть на экран, не смогла сдержать волнения, прочитав, что подруга находит ее очень красивой. «Да ладно тебе, для меня годы тоже не проходят даром. Я живу с родителями». — Часто вижусь с твоей матерью. — Да, она мне уже рассказывала. — Очень жаль, что она так больна. — Ага, значит, знает. Мы с Шавьером стараемся побольше времени проводить с ней. Особенно Шавьер. Если ты помнишь, он всю жизнь был маменькиным сынком. Беттори страшно горюет, что она может умереть, а мой брат так и не попросит у вас прощения. — Да, ты права. «Ее бы это здорово утешило. Я стараюсь повлиять на Хосе Мари. Постоянно. Ты ему пишешь?» Она подтвердила, несколько раз соединив и разведя подушечки пальцев, чтобы показать, что отправила ему уже много писем или записок или чего-то там еще. «Мой брат боится». «Боится?» что биторри отдаст газетчикам письмо где он просит прощения ведь об этом могут узнать его товарищи в глубине коридора появились улыбающееся лицо и белый безупречно чистый халат юная женщина врач физиотерапевт которая бойко затараторила ну что красавица наша у тебя как я вижу гости а раньше быстро что то написала врач сразу же кивнула в знак согласия Потом попросила Нерею посидеть здесь и никуда не уходить. Ее позовут. Нерея осталась ждать в одиночестве. Что они там задумали? Если судить по их физиономиям, что-то забавное. Очень скоро ее действительно позвали. Она вошла в реабилитационный кабинет. Ей приготовили сюрприз. А раньше стояла сама, с каждого бока по врачу. И тогда больная, неуверенно, с большим напряжением сумела сделать один шаг. Без посторонней помощи, без поддержки, короткий, неуверенный шажок. «Господи, сейчас упадет!» Потом второй, третий, всего четыре. И тотчас сзади оранча пододвинули инвалидное кресло, чтобы она могла сесть. Похвалы, аплодисменты всех присутствующих. Нерея тоже захлопала, хотя еле сдерживала слезы. Через несколько минут она простилась с саранчей, пообещав, что непременно приедет снова. Нерея шла по коридору, погрузившись в свои мысли, а скорее в тревоги. О матери, понятное дело. И когда она почти дошла до лестницы, я рада, что побывала тут». Чей-то голос сухо и отрывисто с ней поздоровался. Она Анарея ответила, не успев понять, кто это был. Потом обернулась и увидела спину Мирен, удалявшейся по коридору. Неужели Мирен? Конечно, она. Ее сопровождали паренек, который был на две пяди выше, и очень миленькая девочка с заплетенными в косичку длинными волосами. По возрасту потому что они шли вместе с Мирен. Да и вообще это было сразу яснее ясного, нарея угадала в них детей оранчи.